Глава вторая. Ближневосточный конфликт 1967-1973 годов и его итоги. В середине 1960-х годов в очередной раз произошло резкое обострение арабо-израильских отношений, которое, как считают большинство экспертов, дипломатов и историков, Касач ГГ, Кузнецов, Д.В., Черчилль, Р.С., Черчилль, У.С., Тененбаум, Б., Кнутов, Ю.А. Было просто неизбежно. Примечание. Касач, Г.Г. Организация освобождения Палестины. Путь к созданию национальной государственности. Ближний Восток и современность. Выпуск 11. Москва, 2001 год. Кузнецов, Д.В. Арабо-израильский конфликт. История и современность. Благовещенск, 2006 год. Черчилль, Р.С. Черчилль, У.С. Шестидневная война. Иерусалим, 2003 год. Тененбаум, б. Знаменитая арабо-израильская война 1967 года. ЦАХАЛ. 9 декабря 2005 года. Кнутов ЮА. Противостояние сверхдержав в холодной войне. Москва, 2022 год. Конец примечания. Но ну, в последнюю очередь это обострение было связано с созданием в 1964 году Организации освобождения Палестины, ООП, во главе с Ахмедом Шукайри и очередным военным переворотом в Сирии, в результате которого в феврале 1966 года к власти в Дамаске пришло правительство баасистов во главе с генералами Салахом Джадидом и Хафизом Асадом. С этого момента новое сирийское руководство, открыто провозгласив курс на строительство социализма, выступило за усиление сотрудничества с Москвой и Каиром. Уже в ноябре 1966 года оно подписало договор о военно-политическом союзе с лидером Египта Гамаль Абдальнасором, что неизбежно привело к резкой эскалации всего арабо-израильского конфликта, В западной, израильской и отчасти российской историографии основную вину за эскалацию этого конфликта всегда возлагали только на арабов, прежде всего на террористическую деятельность военизированной группировки ООП эль во главе с Абу-Джихадом и Ясером Арафатом, которую очень активно финансировали Каир и особенно Дамаск. Причем в качестве неопровержимого доказательства вины арабов всегда приводили выступление израильского премьер-министра Леви Эшколя в Кнессете в конце мая 1967 года, в котором он дословно заявил, что за последние два года именно Сирия и финансируемая ею боевики – несут прямую ответственность за 113 инцидентов на всей территории Израиля, в том числе диверсии, теракты и возмутительные артиллерийские обстрелы. Хотя ряд известных специалистов, в частности профессор Нью-Йоркского университета Алон Бен Мейер, ссылаясь на интервью тогдашнего израильского министра обороны Моша Даяна, уверяют, что около 80% подобного рода инцидентов были спровоцированы именно Израилем. Примечание. Бен Мэйр. Framework for Arab-Israeli Peace. Oxford 1993. Конец примечания. Между тем, как уверяют ряд авторов, например, Окороков А.В., Еще в апреле 1967 года президент Гамаль Абдальнасар получил от советской стороны особое предостережение о возможном вторжении израильских войск на сирийскую территорию, которое затем было официально подтверждено 13 мая во время визитов Каир советской партийно-правительственной делегации во главе с первым секретарем МГК Егорычевым НГ. Примечание. о Окараков А.В. Секретные войны Советского Союза. Москва, 2008 год. Конец примечания. Именно он лично проинформировал Гамаль Абдернасара, что 17 мая израильская военщина готовит нападение на Сирию и с этой целью на ее границе сконцентрировала от 11 до 13 смешанных бригад. Как считает тот же Окараков А.В., эта информация стала самым веским козырем в политической игре вице-президента и главкома египетских войск маршала Абдель-Хаким Амера, посчитавшего, что всему арабскому миру наконец-то представилась уникальная возможность раз и навсегда уничтожить Израиль. Сам Гамаль Абдальнасар, вероятно, не был так уверен в боеспособности египетской армии, но он был вынужден считаться сомнением своего давнего соратника, который мог перехватить инициативу в свои руки и поставить под серьезную угрозу его личную власть. Поэтому в день выступления Эшколя, по указанию Насара, начальник египетского генштаба, генерал-майор Мухаммед Фавзи, срочно вылетел в Дамаск для консультации с главой сирийского военного ведомства генералом Асадом, а на следующий день в зоне Суэцкого канала была проведена мобилизация египетских войск, которые уже через день были переброшены на Синайский полуостров, где стали ускоренно концентрироваться вдоль всей израильской границы. Примечание. Черчилль Р.С.,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 Утан дал указание вывести с израильско-египетской границы войска безопасности ООН, которые еще со времен Суэцкого кризиса патрулировали линию прекращения огня. Тем временем, 17-21 мая 1967 года в Египте, Сирии, Ираке, Иордании и Кувейте, а чуть позже и в самом Израиле была объявлена мобилизация. Акаирское радио «Голос арабов» открытым текстом заявило о том, что после вывода всех международных сил ООН с египетско-израильской границы арабские страны более не будут проявлять сдержанность в отношении Израиля и обращаться на него с жалобами в ООН, так как единственным методом воздействия на Израиль может быть тотальная война, по итогам которой это сионистское государство наконец-то будет уничтожено. Затем 22 мая 1967 года под давлением маршала Амэра Нассер отдал приказ ввести в Шарм-эш-Шейх египетские войска, заблокировать Тиранский пролив и морской порт Эйлат, через который Израиль имел выход к Красному морю, В итоге уже на следующий день официальный Тель-Авив заявил, что все помехи, чинимые израильскому судоходству в Тиранском проливе, равно как и подписание военного пакта между Египтом и Иорданией, будут рассматриваться им как акт объявления войны. Примечание. Черчилль Р.С. Черчилль У.С. Шестидневная война. Иерусалим, 2003 год. Конец примечания. Тем временем 25 мая египетский военный министр, полковник Шамс-Эддин Бадран срочно вылетел в Москву для проведения переговоров с высшим советским руководством. Примечание. Первый раз Шамс-Эддин Бадран приезжал в Москву вскоре после своего назначения министром обороны В декабре 1966 года, где встречался с тогдашним первым заместителем министра обороны СССР маршалом Гречко. А-а. Конец примечания. Надо сказать, что информация об этом визите и его итогах до сих пор носит неоднозначный характер и остается предметом жарких споров между историками, политиками и дипломатами. Например, Брежнев в своем докладе о политике Советского Союза в связи с агрессией Израиля на Ближнем Востоке, которую он произнес 20 июня на пленуме ЦК, утверждал, что миссия полковника бадрана состояло только в обсуждении вопроса о дополнительной военной помощи Египту, и что в тот же день советское руководство направило президенту Гамаль Абдонасору спецпослание, в котором настоятельно рекомендовало ему сделать все возможное, чтобы предотвратить очередной военный конфликт в регионе. Примечание. Российский государственный архив новейшей истории – Фонд 2. Опись 3. Дело 69. Листы 16-й, 34 Конец примечания. Советские историки и мемуаристы, в частности, участник этих переговоров, советник Советского посольства Акопов П.С., тогдашний сотрудник Международного отдела ЦК Брутенц К.Н. и профессор Окороков А.В., Утверждают, что, несмотря на все заверения бадрана о высоком боевом духе египетской армии и о ее горячем желании разгромить ненавистного врага, высшее советское руководство не разделяло такого оптимизма египетского министра и оказало серьезное давление на Каир для блокировки этого конфликта. Примечание. Окопов ПС». Арабо-израильский узел. Мечом не разрубить. Независимое военное обозрение. Номер восемнадцатый. Две тысячи седьмой год. брутон Каэн. Тридцать лет на Старой площади. Москва. Тысяча девятьсот девяносто восьмой год. Окора Кафаве. Секретные войны Советского Союза. Москва. Две тысячи восьмой год. Конец примечания. Непосредственно все переговоры с каинским визитером по поручению Политбюро ЦК вел глава советского правительства Алексей Николаевич Косыгин, который не раз предупреждал бадрана о том, что советское правительство не сможет поддержать Египет, если тот развяжет войну и будет автоматически объявлен агрессором. Поэтому в ходе последнего раунда столь сложных переговоров, шедших несколько дней, Бадран, прямо сославшись на Гамаль Абдонасара, заверил советского премьера, что, учитывая мнение советских друзей, египетский президент принял твердое решение не начинать первым войну. Хотя много лет спустя сам Бадран в большом интервью одному из арабских изданий уверял, что новый министр обороны СССР маршал Гречко А.А., провожавший его до трапа самолета, якобы подбодрив своего коллегу, дословно заявил ему «Вы не волнуйтесь, мы с вами». Между тем, целый ряд зарубежных авторов, в частности Пайпс Д., Гинор И. и Ремес Г., Считают, что этот визит бадрана в Москву стал лишь ширмой для реализации двух куда более коварных планов, испеченных сотрудниками спецслужб в Берлине и Москве. примечание Гинор И. Ремес Г. Ядерные игры перед короткой войной. Новости Израиля. 5 июня 2007 года. Ginnor, The Cold War's Longest Cover-Up, How and Why the USSR Instigated the 1967 War, 2013. Pipes D. Советская Шестидневная Война, New York Sun, 25 мая 2007 года, Конец Примечания. Первый план, который пекся в советской столице, был нацелен на срыв реализации израильского ядерного проекта, а второй, совместный план под кодовым названием «Марабу», преследовал цель нанести непоправимый урон отношениям ФРГ с арабскими странами. Между тем известный израильский историк и дипломат Орен М, а также отчасти сам Пайпс Д., утверждают, что все тезисы ГИНОР и ИРЭМЕЗАГЭ по поводу того, что шестидневная война стала результатом реализации именно советского плана по ликвидации израильского атомного проекта, не имеет никаких документальных оснований и выглядит как псевдоисторическая сенсация. Примечание. ОРН «Сикс Дейз О Вор» Jun 1967 And the Making of the Modern Middle East New York 2002 Конец примечания Между тем, после возвращения Бадрана в Каир египетское руководство продолжило подготовку к военным действиям и уже 31 мая Состоялось заседание Кабинета министров ОАЭР, где обсуждался конкретный план войны против Израиля. Его суть состояла в нанесении мощных танковых ударов по трем направлениям. На Красноморский порт Эйлат, вдоль Средиземноморского побережья, на Тель-Авив и в центральную часть Палестины на Иерусалим. Учитывая крупный перевес сил и небольшую глубину израильской обороны, египетские военные рассчитывали быстро и относительно легко одержать победу над застигнутым врасплох врагом. Однако уже на следующий день ситуация резко изменилась. Как явствует из секретной записки министра иностранных дел Громыко АА, которую он направил в ЦК КПСС, 1 июня 1967 года. К этому времени Израиль уже завершил всеобщую мобилизацию и смог ликвидировать тот разрыв в 8-10 дней в степени готовности по сравнению с ОАР, о котором говорил Бадран в беседах с Косыгиным А.Н. в Москве. Примечание. Архив внешней политики Российской Федерации, фонд 089, опись 20, папка 40, дело 4, листы 13-16, конец примечания.